«А мы их порешаем, пока ты будешь кофе пить», — безмятежно улыбнулся Владимир Игоревич, нажимая кнопку селектора. «Дина Ильинична, приглашайте следующего». Он прошел в дальний угол кабинета и принялся колдовать над кофеваркой, ласково приговаривая. «Ты посиди, Сенечка, посиди. Расслабься, приди в себя». Никакой катастрофы пока не произошло. Владимир Игоревич Бережной был твердо убежден в том, что чашечка хорошего кофе вместе с добрыми словами и ласковой улыбкой помогают сгладить любой конфликт и снять любую, даже самую сильную нервозность. Во всяком случае, этот метод всегда помогал. Белочка в деле спасения приблудного кота Гамлета делала все, что умела. Использовала все известные ей мази, притирки, примочки, отвары из листьев и коры, но помогало все это почему-то плохо. Гамлету становилось хуже и хуже. Он совсем перестал вставать, даже для того, чтобы попить из лужи, лежал целыми днями, уткнувшись носом в траву. Рассказы ворона он слушал, но было непонятно, слышит ли хоть одно слово, воспринимает ли повествование. «Ребята!» — решительно заявила Белочка после того, как ворон закончил очередную серию. «Так мы кота не поднимем. Моих селенок тут не хватит». «А что же делать?» — испугался ворон. «Надо звать Змея. Он мудрый, он все знает. Он что-нибудь дельное подскажет», — сказала Белочка, даже не подозревая, какую бурю эмоций вызывают ее слова в душах ворона и камня. Ворон Змея ненавидел и когда-то даже поставил перед камнем ультиматум. «Или он ворон, или змей». Камень посоветовался со Змеем и они решили отношения не прерывать, но сделать свое общение тайной для ревнивого и подозрительного ворона. С тех пор так и повелось. Друзья общались тайком, чтобы ворон ни о чем не догадался. И теперь слова белочки привели обоих в смятение. Камень был уверен, что ворон ни за что не поступится своим давним ультиматумом и на присутствие змея согласия не даст. А жаль, потому что Белочка дело говорит. Змей действительно мудрый, он очень много всего полезного знает и наверняка подсказал бы, что еще можно сделать, чтобы помочь несчастному коту. Ворон же весь внутренне набычился. Не было бы тут Белочки, он бы, конечно, высказался решительно и нелицеприятно, и ни за что не допустил бы, чтобы эта ползучая гадина снова появилась рядом с камнем. Но Белочка была здесь, и с этим приходилось считаться. Дело в том, что ворон с Белочкой дружил, более того, он за ней ухаживал, вполне платонически, но все-таки и выглядеть в ее глазах бессердечным существом, которое по непонятной причине препятствует тому, чтобы коту была оказана квалифицированная помощь? Ворону не хотелось. Ну и, наконец, последнее, но по сути главное. Ему было жалко кота Гамлета. При всех обстоятельствах, при том, что кот капризничал, что вообще появился сам по себе, никто его не звал и не ждал, появился и нарушил, тысячелетнее уединение ворона и камня, влез со своими проблемами, просьбами, нытьем и болячками. При всем при этом ворон его ужасно жалел. Он был вечным, этот ворон, и за свою долгую жизнь перевидал такое количество больных людей, животных, птиц, рыб, растений, что очень хорошо представлял себе как они страдают и мучаются. А сердце у него, по существу, было мягким и добрым, только ревнивым очень. — Что скажешь, дружище? — осторожно спросил его камень. — Какая твоя позиция? — Ну, надо так надо, — буркнул ворон. — Только где его искать-то? Шляется поди! Где-нибудь на другом конце планеты его фиг отыщешь. Кот наш помереть успеет пять раз, пока мы этот дранный шланг найдем. А мы ветер попросим. Тут же нашлась Белочка. Я его сегодня утром видела. Он прилетал и сказал, что будет неподалеку. У него там какой-то антициклон. Откуда-то двигается так, что он наготове Ну, что... С тщательно скрываемой надеждой и радостью спросил камень. — Слетаешь? Позовешь ветер? — Куда я денусь? — с неохотой проворчал ворон и улетел. Вернулся он очень скоро, молча уселся на ветку прямо над камнем и нахохлился. — Нашел? — спросил камень. — Нашел. Наладил его на поиски нашего... «Глиста переростка!» — обещал помочь, — скупо проинформировал ворон. Ждать пришлось совсем недолго. Змей, как и ворон, умел находить прорехи в пространственно-временном континууме и моментально оказываться в любом нужном месте в любую интересующую его минуту. Выслушав суть проблемы, змей сразу же посоветовал поискать пенициллин. «Где ж мы тебе пенициллин возьмем в лесу-то?» — растердился ворон. «Тоже выдумал. Я могу, конечно, слетать куда-нибудь и из аптеки украсть, но камень мне не разрешает ничего из той жизни в эту тащить. Говорит, что это нарушение». «А плесень?» — возразил змей. «Найдите любую плесень и сделайте из нее лекарство». «И правда!» — всплеснула лапками Белочка. «Как же я забыла! Мне же рассказывали про антибиотики, а у меня из головы вон. Спасибо, змей!» — подсказал. Она тут же умчалась искать плесень, а ворон недовольно хмыкнул. это все, на что ты способен? Знаешь одно единственное средство, как помочь нашему коту?» «Мы рассчитывали на большее», — надменно произнес он, планируя над камнем котом и змеем. «У меня есть еще два средства», — спокойно заметил змей. Он начал выписывать круги вокруг неподвижно лежащего кота. Из его длинного, упругого, зеленоватого тела сложилось одно кольцо, потом второе, потом третье, четвертое, И кот, наконец, оказался в центре змея, словно окруженный надежной защитной стеной. Змей приблизил голову к морде кота и что-то зашептал. Ну уж это ворону в конец не понравилось. Мало того, что приперся, так еще и секреты разводят у него за спиной. Нет, терпеть такое совершенно невозможно. — Чего ты там шепчешь? — злобно спросил он. — Я требую гласности. Но змей словно не слышал. Он продолжал что-то нашептывать, склоняясь все ниже и ниже к куху Гамлета. И вдруг Гамлет поднял морду и дико завыл. — Что с ним? — перепугался камень. — Ему так плохо, у него что-то болит. — Что ты ему сказал, негодяйская веревка? — завопил ворон. — Ты его обидел, что ли? Змей поднял голову повыше, И тихо проговорил. Ему очень плохо. У него болит душа. Он оплакивает папеньку. Он сдерживался. Не хотел показывать, как сильно горюет, потому что стремился выглядеть в ваших глазах достойно и не нагружать вас своими переживаниями. Его можно понять. Но это очень вредно для здоровья. Когда горе... Надо обязательно плакать, выть, кричать, если душа требует. Она проплачется и начнет выздоравливать. А пока ваш кот будет давить в себе свое горе, он вообще не поправится. Раны заживать не будут, Воспаления не пройдут, кости не срастутся. А кот все выл и выл. Потом вытье сменилось всхлипываниями. Из слипшихся глаз покатились слезы, обмотанная травянистыми циновками тельце сотрясалась в судорогах. Камень, вороны, змей терпеливо ждали.